Кит Лаумер, кокон Сид Трондайк испустил глубокий вздох, преодолевая давление респиратора. «Ну и ну», — сказал он, переключаясь на персональный канал своей жены. Нелегкий выдался денек на канале офиса. Контактные экраны, прикрепленные к его глазным яблокам, остались пустыми, кластер не отвечала. Сид потыкал пальцем ноги в консоль, переключая каналы. Лёгкий, средний и глубокий ситком, автогипноз, легкий и глубокий нарко, соцвечеринка, вечеринка 4, 6, 80, и, наконец, раздражённо ворча нажал психкан. На его экранах появился идентификационный символ-кластер. «Вот ты где!» – пожаловался он. «Снова на психкане. Могла бы подключиться к моему каналу». Кажется, я имею право ожидать этого после трудового дня. «Ой, Сид, там этот замечательный аналитик, новая модель. Мне так помогает, просто потрясающе!» «Знаю», – буркнул Сид, – «оргазм-ассоциативная терапия. Все время только об этом и слышу. Я-то думал, ты следишь за ситкомами и знаешь, что там делается, но ты, похоже, весь день торчала на психкане, пока я выжигал себе мозг в офисе». «Да ладно тебе, Сит, Я же запрограммировала твой ужин». Хм. Смягчившись, Сид надавил языком на рычаг подачи ужина, обхватил губами гибкую пластиковую трубку и втянул в рот пригоршню мягкой пасты. «Кластер, ты же знаешь, что я терпеть не могу век кашу. Могла бы набрать вкусный протесин или сахаромес». Сит, ты должен подписаться на психкан. Это пошло бы тебе на пользу». Вибрация ее голосовых связок стихла в наушниках. Сид фыркнул, набрал двойной протесин плюс сахаромес злясь на задержку и проглотил ужин, даже не заметив густой, клейкой консистенции продукта. Настроение немного улучшилось, и он переключился на легкий сетком. «В принципе, неплохая штука», – отметил он про себя снисходительно. Муж, натуральный психопат и ничтожество, добился для своей семьи роскошной жизни благодаря череде фантастических случайностей. Смешно было, когда его попытка самоубийства провалилась в последний момент после того, как он потерял столько крови. Но и рожа была у этого типа, когда его вытащили обратно. Но почему-то легкого ситкома оказалось недостаточно. Сит набрал средний, немного лучше. Может, стоило попробовать глубокий? Сит наблюдал за действием. Нетерпение его нарастало. Конечно, надо было отдать должное авторам, штука сочная. В истории про то, как жена добралась до накопления мужа и спустила их на путешествие, для своей чихуахуа присутствовал глубокий социальный подтекст, непонятный для большинства людей. Но, как и все остальные ситкомы, этот был исторический. Слов нет, на старинном материале можно соорудить более динамичный сюжет, но как насчет чего-нибудь более современного? Конечно, в наши дни люди живут полной насыщенной жизнью, создаваемой жизненным программированием, однако чего-то не хватало. Возможно, сохраняется атеистическая потребность в вульгарном мышечном усилии. Несколько дней назад он наблюдал дискуссию по этому поводу на регулярной мужской вечеринке «Четыре по средам». Впрочем, его-то мышцы в хорошем тонусе. Он частенько пользуется приложением «Микроспазм» на канале Нарко. Кстати, вот еще мысль. Обычно Сиду не нравился Нарко. Слишком синтетический, как он объяснил парням. Они явно не пришли в восторг от этого замечания. Небось, все фанаты Нарко. Но какого черта? Мужчина имеет право почувствовать себя белой вороной. Он переключился на нарку. Там крутили традиционную сексуальную историю. Знакомый невзрачный герой систематически давал отпор поползновениям девиц, ищущих сношения. Снято было очень красиво, динамично и бойко, но, как и в ситкомах, действие происходило на фоне невозможных исторических декораций. Недовольно вибрируя голосовыми связками, Сид переключился на следующий канал. Тьфу Не намного лучше оргазмоассоциативного лечения, на которое подсела кластер. На экранах Сида вспыхнул стилизованный символ ведущего с канала Общинфо, подрагивавший в такт безличному голосу официального диктора. Причин для беспокойства. Центр ПРОК оповещает, что вернет контроль в течение часа. Вследствие колебаний могут возникнуть некоторые проблемы в секторах к северу от гражданского центра, но в ближайшее время все восстановится. А теперь несколько слов о ситуации с питанием. Зазвучал другой голос, вкрадчивый киселеобразный. Слушайте, народ, а вы не думали переключиться на век кашу? Теперь со множеством богатых вкусов. Конечно, она также питательна. Каждый большой глоток просто ломится от молекул. Ваш метаболизм будет крутиться в темпе самых веселых ситкомов, нарко- и социоканалов. С завтрашнего дня, уже при первой кормежке, у вас появится возможность, которой вы давно ждали – попробовать век кашу. Прежняя еда, вроде протесина и сахарамеса, конечно, тоже будет доступна в исключительных случаях. А теперь... «Это что еще такое?» – провибрировал Сит, прокрутил назад, прослушал еще раз. Потом гневно надавил носком на кнопку, переключаясь на монитор психканала. «Кластер!» – рявкнул он, завидев опознавательный символ жены. «Ты слышала этот бред?» Какой-то чертов идиот на общий инфо несет чушь счет век каши для всех. Клянусь богом, это свободная страна. Хотел бы я посмотреть на того, кто попытается... Сит! возмолилась Кластер слабым голосом. Прошу тебя, Сид. Проклятие, Кластер! Сид умолк, закашлялся, сглотнул. В горле у него горело. Он так разволновался, что заговорил вслух, голосом. Осознание этого усмирило его. Нужно успокоиться. Он повел себя как животное. «Кластер, дорогая, пожалуйста, прерви свое лечение. Нам нужно поговорить. Сейчас. Это важно». Неловко выйдет, если она и сейчас не переключится на его канал. «Да, Сид?» – с едва заметным раздражением откликнулась Кластер. Сид чуть не заподозрил, что она тоже говорит вслух. «Я тут слушал фо, начал он, понимая, как солидно это звучит. Он вам не какой-то наркозависимый, он взрослый зритель серьезного канала Общинфо. Там какой-то бред насчет отмены протесина. В жизни не слыхал подобной чепухи. Слышала что-нибудь об этом? Нет, Сид. Ты ведь знаешь, я никогда… Знаю, но я подумал, вдруг ты что-нибудь слышала. Сид, я весь день на лечении. Отвлеклась лишь ненадолго, когда программировала тебе ужин. Они сказали, что протесин можно будет получить в исключительных случаях. Что бы это значило? Ну как так? Я протесинтист уже много лет. Может, это и к лучшему, Сит. Что-то новое? Новое? Ради всего святого, зачем мне что-то новое? У меня комфортный распорядок, сбалансированный, творческий. Я не желаю, чтобы болваны из правительства диктовали, чем мне питаться. Но вексин может оказаться полезным. Укрепляет телосложение или что-то в этом роде. Укрепляет телосложение? Ты о чем вообще? Я регулярно смотрю спортивные программы. И ты разве забыла про мое приложение «Микроспазм»? Ха, я очень забочусь о своей физической форме, если уж на то пошло. Знаю, Сид. Я не то имела в виду. Я только хотела сказать… «Может, небольшое разнообразие?» Сит умолк, призадумавшись. «Разнообразие. Хм. А в этом что-то есть. Вдруг он начал слегка зацикливаться на одном и том же?» «Кластер», — сказал неожиданно. «Такая вот смешная мысль. Я как-то прекратил контакты. Не подумай, я не имею в виду серьезные авантюры». Черт, я почти никогда не подключаюсь к нарко или автогипнозу, если уж на то пошло. Я в том смысле, что вообще-то мне кажется, много времени прошло с тех пор, как мы, ну знаешь, отказались от физических прикосновений. – Сид, если ты намерен дальше вести себя неприлично, я переключусь на свой психкан. – Я не хотел переходить на личности, Кластер, просто подумал… «Сколько времени прошло после первого нашего контракта с Центрпрогом?» «А что? Понятия не имею. Это было так давно. Какая разница?» «Господи, Сид, сегодняшняя жизнь так полна, так насыщена...» «Не пойми меня неправильно. Я не собираюсь что-нибудь менять или совершать идиотские поступки. Просто размышляю, знаешь ли». «Бедный Сид...» Если бы ты мог проводить больше времени на потрясающих каналах вроде «Психкана», а не тратить время на скучный старый офис. Сид хохотнул при помощи связок. – Кластер, мужчине надо стремиться к успеху. И эту возможность ему дает работа. Если бы я расслаблялся на ситкомах и ничего больше, то не чувствовал бы себя счастливым. К тому же индексирование – очень важное дело. Если все, кто занимается этим, уволятся, где окажется Центр Прок, а? Я об этом не задумывалась, Сид. Наверное, это важно. Черт возьми, детка, верно? Еще не построен компьютер, который справился бы с индексированием, а также оцениванием, суждением и критикой. Пройдет немало времени, прежде чем компьютер сможет заменить человека. Сид снова хохотнул. Кластер частенько рассуждает, как ребенок. И все-таки давно это было. Забавно. Так мало думаешь о времени, когда твоей жизнью управляет жизненное программирование. Программа настолько насыщена, что грезить о прошлом просто некогда. Тебя выдергивает сон Тим, ты торопливо завтракаешь. Вега-каша. Это мы еще посмотрим. Потом подключаешься к каналу офиса. Все это держит тебя в тонусе, пока не приходит время отдыха. Потом ужин с кластер, и сразу же вечерний раунд ситкомов, социо или нарко, все, что пожелаешь. Но как давно это было? Без сомнений, очень давно, если измерять, скажем, в годах, как некогда делали люди. Годы и годы. Да, ей-богу, годы и годы. Внезапно Сида ощутил дискомфорт. Как давно это было? Ему исполнилось примерно 28 лет, Слова с трудом приходили на ум. «Да, двадцать восемь, когда он впервые встретил кластер. Потом наступила их первая годовщина. Дикие времена, которые они проводили с друзьями у телевизора. А потом предложили жизненное программирование. Они с кластера оказались среди первых подписавшихся. Господи, как же давно это было. Телевизор. Представить только «ты сидишь». От этого образа ты торчишь на жестком стуле а вокруг открытое пространство, сидо передернуло. И разные люди поблизости лица прямо перед тобой, и все такое, таращишься на экранчик размером не больше 150 квадратных сантиметров. Как ради всего святого люди это терпели? Впрочем, они не знали ничего другого и привыкли. Человек ко всему приспосабливается. Людям приходилось выживать в таких примитивных условиях. Надо отдать должное старшему поколению. Сидой Кластер повезло жить во времена, когда появилось жизненное программирование. Им на собственном веку довелось почувствовать разницу, а вот те, кто помоложе… – Сид! – жалобно позвала Кластер, прерывая ход его мыслей. – Теперь я могу вернуться к лечению? Сит в раздражении отключился. Его проблемы не интересовали жену. Она настолько погрязла в психкане, что вряд ли могла осмысленно обсуждать ситкомы. Ну и ладно, Сид Трандайк не из тех, кто позволяет собой помыкать. Он ткнул кнопку коммуникатора, назвал номер. Ответил оператор: Мне нужен офис общей инфо, сказал Сит. На мгновение повисла пауза. Номер недоступен, ответил записанный голос. «Какого чёрта? Я хочу с ними поговорить. Что это за ерунда насчёт прекращения выдачи протесина? «Эта информация недоступна». «Послушайте», — настаивал Сид, прилагая усилия, чтобы успокоиться. «Я хочу поговорить с кем-нибудь из общинфо». «Сейчас линия доступна». На экранах появился незнакомый опознавательный символ. «Я хотел бы выяснить насчёт этой истории с едой», — начал Сид. «Это временная мера». — ответил измученный голос. — Из-за чрезвычайных обстоятельств. — Что за чрезвычайные обстоятельства? Сид воинственно уставился на символ. Тот едва заметно всколыхнулся. Мгновение спустя, сквозь прилегавший к телу пластиковый кокон, Сит явственно ощутил встряску. — Что? — ахнул он. — Что это было? — Причин для беспокойства нет, — сказал голос общинфо. — Вас полностью проинформируют по обычным... Тряхнула еще раз. Сид снова ахнул. «Какого дьявола?» Символ общинфо исчез. Сид моргнул и переключился на канал монитора. «Он должен с кем-нибудь поговорить. Если опять позвонить Кластер, та взбесится, но...» «Сид!» В слуховые каналы Сида ворвался резкий вопль жены. «Вот сейчас точно кричит вслух», — подумал он ошарашенно. «Они вломились ко мне!» — заорала Кластер. «Когда я почти дошла до кульминации...» «Кто?» – требовательно вопросил Сид. «Что там происходит? Что ты несёшь?» «Неопознавательного символа, ничего!» – взвыла кластер. «Сид, там было... лицо!» «Чего?» – Сид моргнул. Никогда раньше он не слышал, чтобы кластер произносил обранные слова. Случилось что-то серьезное. «Успокойся!» – проговорил он. «А теперь скажи мне, что именно произошло!» «Я же сказала!» «Лицо!» Это было ужасно, Сид. На психкане. И он кричал. «Что кричал?» «Не знаю я. Что-то вроде «Валите отсюда!» Ох, Сид, меня никогда так не унижали!» «Послушай, Кластер», – сказал Сид, – «переключись на какой-нибудь приятный нарко, отдохни, я с этим разберусь». «Лицо», – всхлипнула Кластер, – «огромное мерзкое волосатое лицо. «Довольно!» – рявкнул Сид и отключил символ жены, нетерпеливо ткнув пальцем. Женщины иногда осыплют ругательствами, словно наслаждаются этим. «И что теперь?» Он еще не разобрался с проблемой век каши, а тут такое. Почтенную замужнюю даму оскорбили в ее собственном коконе. «Мир катится ко всем чертям, но это мы еще посмотрим». Решительно дернув стопой, Сид переключился на полицейский канал. «Я хочу сообщить о преступлении!» Опознавательный символ полиции внезапно исчез, а потом появилось лицо. Сид хватанул воздуха, выпав из ритма респиратора. Это был не полицейский канал. Лицо шевелящимся ртом уставилось на него. Бледная физиономия, заросшая бородой впалые щеки, провалившиеся губы над беззубыми деснами. На середине предложения включился звук. Предупредить вас! Вы должны выслушать идиоты, вы это. Вы все умрете! Он уже у северной границы города. Большая барьерная стена еще держится, но. Экран замигал, появился символ полиции. Предшествующее вмешательство, результат обстоятельств, неконтролируемых центр прогом. Мягко произнес записанный голос. Стандартное обслуживание вскоре будет восстановлено. Полиция! завопил Сид. слух, будь все проклято, он достойный гражданин, и его терпение не безгранично. Экран снова моргнул, символ полиции исчез. Сид задержал дыхание. Появилось лицо. Другое, Сид был в этом уверен, более волосатое, щеки не такие впалые. Он в остолбенении наблюдал за тем, как открывается рот. «Слушайте», – произнес хриплый голос. «Слушайте все. Надеюсь, на этот раз охвачены все каналы». «Это наша последняя попытка. Нас лишь несколько человек. Проникнуть сюда было нелегко, а времени уже не осталось. Действовать надо быстро!» Голос умолк, человек на экране издал хриплый вздох и сглотнул. Потом продолжил. «На нас надвигаются глыба льда. Огромный ледник. С ужасающей скоростью. Стены не выдержат. Он либо сотрет город с лица земли, либо похоронит его». В любом случае, все, кто останется, погибнут. Послушайте, будет трудно, но вы должны попытаться. Не идите вниз, там все занесено снегом, вы не выберетесь. Поднимайтесь наверх, на крыше. Это ваш единственный шанс идти вверх. Картинка на контактных экранах Сида бешено задрожала и погасла. Мгновение спустя он снова ощутил встряску, на этот раз более сильную. казалось кокон давит на него на секунду он почувствовал покалывание в сотнях крохотных контактов вживленных в кожу сотнях крохотных проводков пронизывавших нервные волокна накатила удушающая волна клаустрофобии казалось целая вселенная навалилась на него обездвиженную беспомощную личинку похороненную в гигантском муравейнике шок миновал Сид постепенно взял себя в руки Респиратор работал нестабильно, пытаясь приспособиться к его неровному дыханию. В груди болело от напряжения. Он ткнул пальцем ноги в опознавательный символ кластер. «Кластер, ты это чувствуешь? Все дрожит!» Ответа не было. Сид позвал снова. «Нет ответа». «Она его игнорирует или…» «Может, она ранена, лежит одинокая и беззащитная?» Сид усилием воли заставил себя успокоиться. Нельзя паниковать. Набрать центр прог, сообщить о поломке. Дрожащими пальцами ног он нащупывал и нажимал кнопки. Канал центр прога был темным и безжизненным. Сид недоверчиво уставился на экраны. Это невозможно. Он суматошно переключился на легкий ситком. Тут все было в порядке. Муж упал с лестницы, разбил новый фотоаппарат. Так, не отвлекаться. Сид пролистал средний и глубокий ситкомы. Все нормально. Может, ему наконец удастся достучаться до полиции?» Тут ему позвонили. Мелькнул символ Мэла Голдфарба. Сид подключил его. «Мэл, что происходит? Боже мой, это землетрясение!» «Мне это не нравится, Сид. Я его почувствовал здесь, в Южном секторе. Какое-то э, лицо сказала «Северный сектор». «Ты на той стороне. Что у вас?» «Боже, Мэл, я думал обрушиться крыша. Это было ужасно. Слушай, я пытаюсь дозвониться в полицию. Отвечу позже, ладно?» «Сид, погоди, я беспокоюсь...» Сид отключил его и перескочил на полицейский канал. Если тот непотребный сукин сын снова покажет свое лицо... Появился символ полиции. Сид помолчал, собираясь с мыслями. «Начнем с главного. «Это землетрясение...» — сказал он. что происходит и какой то маньяк со своим лицом моя жена предшествующее вмешательство результат обстоятельств неконтролируемых центр прогом стандартное обслуживание будет вскоре восстановлено о чем вы говорите не бывает обстоятельств неконтролируемых центр прогом предшествующее вмешательство результат обстоятельств неконтролируемых центр прогом стандартное обслуживание будет вскоре восстановлено К чёрту этот ваш бред, хватит. Как насчет психа, показывающего лицо? Откуда мне знать, что он не... Предшествующее вмешательство – результат обстоятельств, неконтролируемых контролируемых центр-прогом. Стандартное обслуживание будет вскоре восстановлено. Сит в ужасе таращился на экраны. Записанный голос. Просто отмахиваются от него и считают, что он на этом успокоится. Ну-ну, вообще-то у него контракт. Снова вспыхнул символ Мэла. Сид ответил. «Мэл, это возмутительный произвол. Я позвонил в полицию и, зная, что получил в ответ, заготовленное объявление...» «Сид!» – перебил его приятель. «Как думаешь, это что-нибудь означает? В смысле, э, тип с э, лицом и вся эта ерунда насчет того, что нужно выбираться, а ледник стирает город?» «Что?» – Сид уставился на символ Мэла, пытаясь осмыслить слова приятеля. «Ледник?» Что он стирает? А ты разве не видел этого типа? Борода по самые уши, ворвался на все каналы, сказал, что ледник сотрет город. Сит напряг память. Черт, непотребное лицо, из-за которого он по-настоящему не вслушивался в слова того типа. Но там было что-то насчет необходимости выбираться. Повтори еще раз, Мэл. Приятель повторил предупреждение мужика с неприкрытым лицом. Как думаешь, в этом что-то есть? В смысле, была пора встрясок и все такое. И ты не смог дозвониться на полицейский канал, а я только что пытался подключиться к общинфо и получил в ответ записанный голос, как и ты. Мэл, это безумие. Такого не может быть. Не знаю. Я пытался дозвониться до нескольких парней и не смог. Мэл, внезапно спросил Сид, сколько времени прошло. В смысле, с того момента, когда всем стал заправлять центр прок. Что? Господи, ну и вопрос. Не знаю. Давно это было, правда, Мэл? Снаружи могло многое произойти. Мой контракт. Но откуда нам знать? Я только что разговаривал с Кластер, и мы не смогли вспомнить. Как это можно проверить? Мы заняты своими делами, и всё идёт как обычно, и никто не задумывается о том, что происходит снаружи. А потом вдруг... Я снова постучусь на общинфо, сказал Мал. Не нравится мне это. И сейчас. Сид принялся размышлять. Общинфо подсовывает отмазки в виде записанного голоса. Полицейский канал тоже. Центр Прок. Может, у них все наладилось? Центр Прок оставался темным. Сид пялился на пустые экраны, и тут новый толчок встряхнул его кокон Сид ахнул. Попытался собраться. «Это пройдет. Ничего страшного не может быть, чтобы...» Треска усилилась и перешла в сильные, жесткие толчки, болезненно отдававшиеся в конечностях шее, паху, выгонявшие воздух из легких. Тошнота прошла не скоро. Сит лежал, тяжело дыша, борясь с головокружением. Боль в определенном смысле оказалась полезной, помогла прочистить голову. Что-то было не так, совсем не так. «Нужно думать быстрее, поступать правильно. Нельзя паниковать, вот только не случилось бы еще одно землетрясение». Что-то влажное плеснуло в его полуоткрытый рот. Он дернулся, инстинктивно выплевывая противную жижу и фыркая. «Это же век каша просочилась из питающего шланга», – Сит отклонил голову, чувствуя, как струйки холодной жижи барабанят по стенкам кокона, размазываются и стекают вниз. Что-то сломалось. Сит нащупал языком клапана и закашлялся, когда мерзкая масса залила его лицо. Впрочем, до кожи она не добралась, если не считать губ. Его защищал кокон. Но он ощутил ее липкую тяжесть, когда эта дрянь смешалась с поддерживающей жидкостью, в которой плавал пластиковый кокон. Нарушился гидростатический баланс в ячейке, и жидкость начала толкать кокон вверх. Натянулись нейроконтакты, вживленные вдоль позвоночника, что вызвало у Сида приступ резкой боли, а потом контакты оторвались окончательно. Сид заскрипел зубами. Боль стала обжигающей. Половина мира погрузилась в темноту и холод. Сида прижала к потолку ячейки, но он едва ощутил давление на лицо и грудь. Ноги, левая рука и спина полностью утратили чувствительность. Левый контактный экран ничего не показывал. Постанывая от напряжения, Сид дотянулся пальцем ноги до кнопки аварийного сигнала. Безнадежно. Без усилителей ничего не получится. Его ноги мертвы, парализованы, он беспомощен. Он попытался закричать, но захлебнулся и начал молча бороться со спеленавшим его коконом. Из нежной, ласкающей второй кожи тот превратился в мертвый, липкий груз, лишив его зрения, он извернулся От усилия неиспользуемые мышцы свело судорогой и прикоснулся к рычагу, управляющему смотровым окном. Когда-то у него была репутация страстного любителя свежего воздуха, но это было… он не знал, как давно это было. Рычаг заклинило. Сит налег на него, и рычаг поддался. Давление резко снизилось, перемешанная с век каши жидкость выплюснулась наружу. Потолок крохотной ячейки ушел вверх, и Сид почувствовал, как кока напустился на дно. Долгое время он лежал, одурманенный болью, ни о чем не думая, ожидая, когда спадет шок. Потом все тело зачесалось. Это ощущение разогнало пелену дурмана, Сид лихорадочно заворочился, стало неудобно и неприятно. Когда оторвались нейроконтакты на позвоночнике, в коконе образовалось множество крохотных дырочек. Внутрь проникла липкая смесь из поддерживающей жидкости и век каши, вызывая раздражение на нежной коже. Сите загнулся, попытался почесаться и обнаружил, что левая рука наконец-то слушается. Двигательные нервы, получившие электрический удар при разрыве контактов, начали восстанавливать контроль над телом. Сид дотянулся слабой рукой до болевшего бедра и… Поскрёб гладкое, пластиковое покрытие. Нужно выбираться. Кокон превратился в стесняющий кошмар, мертвую шелуху, которую следовало сбросить. Смотровое окно было открыто. Сид приподнялся, нащупал край, потянулся. Скользкий как угрь, он начал выкарабкиваться из кокона. На мгновение замер, когда натянулись оставшиеся контакты, а потом свалился на пол с высоты в тридцать сантиметров. Боли от падения он не почувствовал, потому что потерял сознание. Когда сознание вернулось к нему, первой мыслью было «Нарко становится слишком уж реалистичным». Он потянулся к кнопке переключения и вспомнил. Землетрясение, мэл, заготовленное объявление. Значит так. Он открыл смотровое окно, с трудом выбрался... И вот он здесь. Сид вяло моргнул, пошевелил левой рукой, с усилием оторвал от глаз контактные экраны. На это ушло много времени. Огляделся. Он лежал на полу в прямоугольном тоннеле. Неподалеку тускло светилось зеленое пятно. Сид вспомнил, что видел все это раньше, в тот день, когда он и кластер вошли в коконы. Теперь, отключенный от стимулов кокона, Сид, как ему казалось, мог мыслить более ясно. Выход из защитной оболочки оказался болезненным процессом, но после этого стало легче. Сида охватило оцепенение, но лежать и прохлаждаться он не мог. Надо было что-нибудь сделать, и быстро. Первым делом кластер. Она не ответила на его звонок, ее кокон располагался рядом. Сид попытался пошевелиться. Ноги дернулись, руки заскользили по гладкому влажному полу, измазанному липкой массой век каши, по-прежнему сочившейся через открытое смотровое окно. От запаха этой гадости Сида затошнило. Внезапно в нем проснулся иррациональный голод, так захотелось протеина, что рот наполнился слюной. Сид сосредоточился взглядом на полоски зеленого света, пытаясь вспомнить. Его и кластер смеющихся и беспечных провезли на каталках по этому коридору. Почему-то сейчас, здесь, с этой точки зрения, все выглядело иначе. Это было... Господи, много лет назад. Сколько? Может, двадцать? Больше. Наверное, пятьдесят. Откуда ему знать? Какое-то время он постоянно подключался к Общинфо, следил за новостями, поддерживал контакты с друзьями, оставшимися снаружи. Но все друзья постепенно подписывали контракты с Центрпрогом. Новости как-то усыхали, интерес к ним терялся. Но теперь значение имели не воспоминания, а действия. Конечно, в ближайшее время должен был появиться дежурный оператор и выяснить, что происходит. Тем временем, возможно, Кластер нуждалась в помощи. Этот толчок был сильнее. Сид почувствовал, как качнулся пол, и по нему прошла волна, словно рябь на поверхности пруда. Из какого-то места донесся грохот, в другом месте упало что-то тяжелое. Зеленое пятно моргнуло, потом снова загорелось ровным светом. В полумраке коридора замаячила тень. Послышались хлюпающие звуки шагов. Сид провибрировал спокойное «Привет, друзья!» В ушах звенела тишина. Ну, конечно, они же его не слышат. Он попытался издать громкий крик, сознательно заставляя себя артикулировать. Но получился лишь слабый хрип и приступ кашля. Когда он восстановил дыхание, над ним склонилось непристойное бородатое лицо, бело-зеленое в свете лампы. «Вот бедняга!» – сказал человек высоким сдавленным голосом. За его плечом появилось другое лицо. Сид узнал обоих. Те двое, что ворвались на приличные каналы и несли дикую чушь насчет ледника. «Слушай, приятель», — произнес один из неприкрытолицых. Сид, завороженный и в то же время с отвращением, изучал влажную бледную кожу, пучки волос, провалившийся без зубы рот, шевелящийся розовый язык. «Господи, люди выглядят ужасающе!» «Доберется через некоторое время. Не пытайся ничего учудить в твоем-то состоянии. Ты пробыл здесь слишком долго, приятель. Тебе не справиться». «Я в хорошей... форме», – с вызовом прошептал Сид. «Мы ничем не можем тебе помочь. Придется подождать, пока не придут ремонтники. С тобой все будет в порядке, я уверен. Ледник полез вверх и растянулся по городским стенам». Думаю, они выдержат. Конечно, лед накроет город, но это неважно. Центр прок во всем разберется. В солнечных батареях полно энергии, система рециркуляции будет подавать еду. Кластер! прохрипел Сид. Гололицы наклонился поближе. Сид рассказал о своей жене. Мужчина заглянул в ближайшие смотровые окна, потом вернулся и присел на корточки рядом с Сидом. «Расслабься, приятель, сказал он. «Они все выглядят нормально. Твоя жена в порядке. А теперь нам надо идти дальше. Но ты не беспокойся. У тебя полно век каши, как я погляжу. Просто не забывай есть время от времени. Скоро появится ремонтная машина и запихнет тебя обратно». «Куда?» – кое-как выговорил Сид. «Мы? Мы идем на юг. Мэт знает, где есть одежда и припасы, а может даже флаер. Мы никогда не включались по-настоящему в это жизненное программирование, разве что на пару лет, и при этом постоянно делали автогимнастику, чтобы поддерживать форму. Не хотелось вот так просто зачахнуть. Мэт узнал насчет ледника и пришел за мной. Краем уха Сид слышал, что второй мужик тоже говорит, но слова трудно было разобрать. Внезапно его пронзила мысль. «Давно я...» – спросил он. С третьей попытки гололицы наконец понял, что нужно собеседнику. «Сейчас посмотрю, приятель!» – сказал он, подошел к открытому смотровому окну Сида, взглянул, подозвал своего спутника. Затем вернулся, шлепая ногами по лужицам век каши. «Там написано «2043-й», третий, произнес он, потрясенно глядя на Сида. Глаза его были красными и воспаленными, от этого зрелища у Сида зачесалось под веками. «Если это правда, значит, ты здесь с самого начала...» «Господи, да это больше двухсот лет!» Второй мужик с незакрытым лицом, Мэт потянул первого за собой, что-то говоря, но Сид не слушал. «Двести лет...» Это казалось невозможным, хотя почему бы и нет. В контролируемой среде, без морального и физического износа, без болезней... Можно жить до тех пор, пока Центр Центрпрок управляет процессом. Но двести лет... Сито гляделся. Те двое ушли. Он попытался вспомнить, что случилось, но это было слишком тяжело. Они сказали, что лед не разрушит город, только обложит его со всех сторон, а потом пойдет снег и укроет весь этот гигантский муравейник. Могут пройти века. Люди останутся в своих коконах. пребывая в уюте и довольстве. Будут привычные ситкомы, нарко, психкан. над всем этим — лед. Сит вспомнил жуткие мгновения в коконе, когда его всколыхнули толчки землетрясения, черную волну страха, парализующую клаустрофобию. Слои льда будут нарастать. Лед. Сплошной лед толщиной в две мили. Почему они его не подождали? Сид сгруппировался, приподнялся, перекатился на другой бок. Он чувствовал, что уже порядком окреп. Почему они не подождали? Он регулярно пользовался микроспазмом. Ну, довольно часто. Его мышцы в хорошем тонусе. Просто немного задеревенели. Он прополз несколько дюймов, скребя ногтями пол. Ничего сложного. Потом вспомнил, что значит зеленый свет». Там был лифт. На этом лифте привезли их с кластер. Нужно всего лишь добраться до него и тогда. Но как же кластер? Можно попытаться взять ее с собой. Без нее будет одиноко. Но она не захочет уходить после двухсот лет, проведенных здесь. Сид чуть не рассмеялся. Кластер не понравится известие о том, что она так стара. Нет, он пойдет один. Конечно, оставаться нельзя. Для него ничто уже не будет прежним. Он преодолел дюйм и еще один. Отдохнул, глотнул век каши из лужицы у своего рта и пополз снова. До зеленого света еще так далеко, но если не торопиться, двигаться потихоньку, дюйм за дюймом, дюйм за дюймом... Наконец он добрался до двери. Толчки прекратились. Вдоль коридора в образцовом порядке выстроились стеклянные смотровые окна. Какая мирная картина. Благообразие нарушали только пятна кашицы на полу. Но скоро должны были прийти ремонтники. Так сказал мужик с неприкрытым лицом. Сид вспомнил. Чтобы открыть дверь, нужно помахать перед пятном света. Он поднял руку. Та крепло. Отлично. Сиду почти не потребовалось усилий, чтобы поднять ее. Дверь открылась, выпустив поток воздуха. Сид потянулся внутрь. На полпути дверь поползла вбок. Видимо, под давлением тела включились механизмы закрытия, но, коснувшись человека, снова отошла. «Работает. все в порядке», — подумал он. Он подтянул ноги и полежал, отдыхая. Теперь нужно как-то дотянуться до кнопки. Мудреная задача, впрочем, пока он справляется, еще немного, и он догонит неприкрыто лиц их и присоединится к ним. Потребовался час тяжелого труда, но Сиду все-таки удалось сначала подняться до низкой скамейки, потом дотянуться до кнопки на хромированном щитке. Качнувшись, кабинка двинулась вверх. Сиду упал на пол, борясь с волнами головокружения, накатывавшими одна за другой. Сбросив кокон, он разрушил привычный порядок вещей, но назад он уже не вернется. Даже для того, чтобы снова увидеть знакомый опознавательный символ-кластер, никогда. Он должен выбраться. Лифт остановился. Створка скользнула вбок, и волна субарктического воздуха ударила Сида словно гигантский молоток. Его обнаженное тело Атрофировавшиеся мышцы, покрытые дряблой кожей, скрючилась, как червяк в языках пламени. Все ощущения надолго исчезли, убитые холодом, а потом нахлынула боль, которая длилась и длилась. Наконец боль прошла. Стало почти так же, как когда-то в коконе, тепло, уютно. Вернулось чувство защищенности и безопасности, так же, но не совсем. В голове Сида забрежила мысль, и он попытался разогнать ватный туман, чтобы ухватить ее, покачивающейся на поверхности благословенного тепла. Он открыл глаза. Над белым простором крыш за последней кромкой снега высилась сверкающая глыба льда, гигантская, кристально-голубая, а наверху, в высокой сине-черной арке неба, горела, как бриллиант, звезда. «Вот о чем я хотел сказать, Кластер», — подумал Сид. «Именно об этом, о глубоком небе и о звезде, которая так далеко от тебя, но все же ты ее видишь». Но было уже слишком поздно что-то говорить, Кластер, да и кому бы то ни было. Неприкрыто лица ушли, Сид остался один. Один под огромным небом. Когда-то давно, подумал Сид, на берегу теплого мутного моря непоседливое морское существо выползло на сушу, моргнуло, глядя в открытое небо, глотнуло обжигающего кислорода и умерло. Но не напрасно само стремление подняться было важным сила, что могущественнее всех законов природы, величественнее далеких звезд, сияющих в своем бессмысленном, одиноком торжестве. Те, другие, что остались внизу, в безопасности и комфорте, в уютных коконах, они утратили это великое стремление, сделавшее человека человеком. Но ему, Сиду Трандайку, ему удалось подняться. Сид лежал, глядя на звезду. Над ним порхал молчаливый снег. Образовался неподвижный холмик.